Скорбь, жалость к себе. Сегодня утром разговаривала со своей очень хорошей приятельницей. Мы обсуждали тему моей книги, а точнее обложки для нее. В процессе разговора мы сошлись во мнении, что люди гораздо чаще вспоминают ушедших близких людей и переживают утрату особенно остро, когда в их жизни происходят какие-то неприятности. И в сущности она права. В этой теме пересекается очень много моментов сразу. Например, когда человек не до конца проживает свое горе. Сколько раз я наблюдала поведение людей, которые скоропостижно прощались с самым дорогим человеком, потом быстро погружались в рабочие будни, чрезмерно загружали себя работой, собственно, чем я сама и занималась, потому что они были слишком заняты, чтобы предаваться скорби, либо не желали осознать, что человека больше нет, и что его уже никогда не будет рядом. Это мой вариант. Ведь дело в том, что если вы оставляете у себя в душе непережитое горе, оно вас все равно настигнет. Оно же никуда не исчезает. Ведь вы его не отпустили. Вы продолжаете носить в себе это переживание. Это горе как суется, превращается в твердую эмоцию и с каждым днем все глубже зарывается под ворохом свежих новых пережитых эмоций. Но любая непроработанная тема начинает по чуть-чуть сбивать вас с вашего пути. Вы даже сами можете не подозревать о том, что по прошествии 15 лет вы осознаете, что рана очень даже жива, и что эти эмоции, которые вы в себе усердно сдерживали, никуда не делись. Недаром на Руси существовали плакальщицы. У них на похоронах была особенная миссия, они не просто рыдали. Они помогали всем, кто провожает человека в последний путь, погрузиться в эти эмоции, чтобы пережить их. В противном случае вы поступаете очень эгоистично и не отпускаете человека, не говоря уж о том, что своими же непрожитыми эмоциями существенно портите себе жизнь. Если сравнить наши чувства с ручьем, то непрожитые эмоции – это камни, которые появляются поперек реки, и рано или поздно образуют затор, река выходит из берегов и, соответственно, влечет за собой разного рода сбои в организме. Это может быть как эмоциональный сбой, так и физическая болезнь. В моем случае мама ушла очень скоропостижно, поэтому прощаться с ней у меня даже в мыслях не было. Но до того момента, пока я не прожила все свои эмоции, мне приходилось носить этот груз в себе. Я боялась даже вскользь затрагивать эту тему. Поняла, что нужно что-то с этим делать, когда в обычном разговоре у меня с толком в горле при упоминании о маме. Я перескочила на другую тему, настроение было испорчено. Когда подобная ситуация повторилась несколько раз, я поняла, что с этим нужно что-то делать. Ведь я не только мучаю себя, но и не отпускаю ее. Этокий двойной эгоизм. Если вы думаете, что своими постоянными скорбными мыслями и разговорами чтите память то это не так. Единственное, чего вы достигаете, так это питаете собственное эго и свое болевое тело, показывая всем вокруг, что вы самый несчастный человек на свете. Таким поведением человек пытается либо вызвать к себе жалость, либо добиться своим поведением восхищения окружающих. Но в обоих случаях подобное поведение это крайность, привлечение к себе внимания, не более. Особенно, если это носит затяжной характер. Душа человека мечется и никак не может успокоиться, потому что вы посылаете в ее адрес свои страдания. Мы все находимся в едином энергетическом поле. Энергия никуда не исчезает. Именно поэтому вы по-разному ощущаете себя в разных местах. Там, где происходили казни или насилие, это чувствуется всей кожей. Считая, что поступаете правильно, постоянно живя в трауре, вы бесконечно тревожите энергию усопшего. Вместо того, чтобы позволить энергии ушедшего вас оберегать. Мир усопших — это тоже мир, но немного с другими вибрациями. И мы очень часто взаимодействуем с ним. Для того, чтобы проработать этот вопрос, я заранее выбрала время и осознанно подготовилась к обряду освобождения. Я поехала на могилу и, сидя возле нее, полностью проговорила все, что было у меня на душе. Самым важным моментом был правильный настрой. На кладбище людей обычно немного, да и слезы в таком месте не вызывают удивления. Если беспокоят мысли, что о вас скажут или подумают другие, то определитесь, что для вас важнее – соответствовать непонятному ожиданию хорошего поведения совершенно незнакомых вам людей или сделать очень важный шаг по отношению к себе и дорогому вам ушедшему человеку. Передо мной не стоял вопрос выбора. Я четко понимала, зачем приехала. И какова моя цель? В психологии есть практика пустого стула. Я о ней ранее уже упоминала. Суть ее заключается в том, что представляя на пустом стуле человека или ситуацию, которая очень тяготит, можно посредством разговора решить этот вопрос. Тут была похожая ситуация. Времени прошло мало. Памятник мы еще не ставили. Поэтому я взяла коврик, чтобы можно было на него присесть. Принесла гостинцев, все, что любила мама и начала настраиваться. Я погрузилась в атмосферу тишины и места, и мысли стали сами приходить в голову. Я рассказала все. Как мне ее не хватает. Как мне жаль, что она ушла. Высказала свое негодование по поводу того, что она ушла очень рано и очень быстро. Свои претензии насчет диагноза, который она выбрала для себя. Рассказала, что я все равно нашла варианты, каким образом можно было решить этот вопрос если бы у меня только было время, что я в нереально сжатые сроки нашла специалистов в другой стране, и мне согласились помочь. Она просто ушла. Сказала ей о том, что я очень-очень сильно ее люблю, что я не была готова к такому повороту событий, и что я не успела сказать ей очень многое, как она мне дорога, что она для меня значит, а еще сколько советов от нее я не услышала. Не могу сказать, что это был монолог. Я точно знаю, что она мне отвечала. Я чувствовала это. Не знаю, сколько времени я там провела, может, часа два. Меня никто не торопил. Людей не было. Погода была теплой, безветренной. После того, как наше общение закончилось, я почувствовала одновременно слабость, опустошение и легкость. Я почувствовала легкость впервые, наверное, за целый год. Это было прекрасно. Я точно знаю, что весь наш мир — это энергия и колебания энергии. Также я точно знаю, что все мы находимся в едином поле, в котором существует прошлое, настоящее и будущее. Поэтому я очень хорошо понимаю, что именно произошло со мной в тот период времени и почему этот разговор состоялся. Слезы — это не всегда плохо. Слезы очищают душу. Они отпускают и разбивают те камни, в которые превратились наши эмоции после долгого сдерживания. Слезы освобождают эмоции. А еще для меня было удивительно, что есть горячие слезы. Мудрые люди говорят, что горячими слезами очищается сердце. Когда ты проживаешь и выплакиваешь свое горе, горе становится меньше, и ты его отпускаешь, ты его принимаешь. Но принимаешь не в том смысле, что смиряешься. И никак фаталист, который рассуждает очень глупо в формате «от судьбы не уйдешь», а принимаешь ситуацию с миром в душе. Именно это и означает смирение. Ты перестаешь бороться и отрицать. Ты понимаешь всю суть и глубину того, что произошло. Скорее всего, эту практику можно сделать и дома, поставив перед собой фото ушедшего человека. Но я хотела быть максимально вовлеченной. Мне хотелось во всей полноте ощутить то, что будет происходить. Но складывается совсем иная ситуация, если человек живет в позиции жертвы и наслаждается своими страданиями. Есть категория людей, которые живут как жертвы и питаются этой энергией. У них всегда все плохо, они всегда всем недовольны, и все вокруг виноваты в их бедах. Все, кроме них самих. Такие люди прикрываются даже детьми с диагнозом, если таковые у них рождаются и каждому встречному рассказывают свою очень печальную историю, как они, бедняжки, преодолевая все невзгоды жизни, постоянно выживают, борются с жизнью, миром, бюрократизмом. В общем, со всеми они борются, получая при этом скрытое удовольствие и привлекая к себе еще больше подобных ситуаций. Я не осуждаю, просто констатирую факт, что есть такие люди, У них очень сильно развито болевое тело, за счет которого они и живут. И это болевое тело с каждым разом становится все сильнее и сильнее, так что достучаться до человека практически невозможно. Но однажды обязательно наступит момент какого-то тотального краха. Иначе и быть не может, потому что они прикладывают к этому максимум усилий. И когда наступит та самая точка отчаяния, при которой происходит пересмотр жизненных ценностей, только тогда люди подобного склада смогут услышать голос разума. И если вы относитесь к таким людям, вам, скорее всего, совершенно не нужно избавляться от боли утраты, потому что вам с ней комфортно. Тут всегда найдется очень много причин, начиная с того, как я могу нормально жить, если моего близкого человека нет в живых, и он не может наслаждаться жизнью. Возможен и такой вариант. Если умирает один из супругов, то второй добровольно принимает обет безбрачия и несет его с гордо поднятой головой всю свою жизнь. Подобные страдальцы живут по несколько десятков лет, не связывая больше ни с кем своей судьбы, убеждая окружающих, что такова их судьба – доживать свой век в одиночестве. Они каждый раз рассказывают о своей потере в красках, с неким остервенением, крича на каждом углу про любовь, хотя это не должно быть достоянием общества. Ведь это глубоко личные моменты, которые должны храниться в самом светлом уголке души, и которыми можно делиться только со своими близкими. И каждый раз, когда речь заходит о том, что после смерти любимого человека прошло уже 10 лет, есть ли смысл до сих пор оставаться в одиночестве, то поднимается взгляд, в котором есть некая гордость, Некое доказательство, что при жизни удалось примкнуть к лику святых, воздерживаясь от полноценной семейной жизни во имя страдания и утерянной любви. Есть, конечно, вариант, когда человек действительно любил, а с утраты не видит никого рядом с собой. Но тут иной посыл. Тут царят спокойствие и тишина. Нет напоры и желания показать, каким замечательным был его супруг, супруга. И нет более достойных его, ее, людей в этом мире. Такие люди обычно направляют свою энергию в какое-то дело и сохраняют память об ушедшем человеке где-то глубоко в себе. Эта информация становится сокровенной, почти сакральной, но очень теплой, при этом сохраняя неземную легкость в душе. Возможен любой выбор из вышеперечисленных примеров. Для каждого свое решение. И каждый человек в итоге сам выбирает то, что считает правильным, даже если он притворяется, что его заставили. Весь изюм этой жизни в том, что человек делает свой выбор каждую секунду и таким образом творит свою реальность. Со смертью мы ничего не можем сделать в том смысле, что нам не дано воскресить или заменить человека. Но мы можем уважительно относиться к его уходу, ибо смерть является продолжением жизни. Она часть нас. И если мы научимся чтить ее величество смерть, мы наконец-то сможем познать всю полноту жизни, сможем понять, зачем и для чего все это, и перестать глупо и расточительно тратить отведенное нам время на различные прихоти, откладывать жизнь на потом. Или надеяться, что самое замечательное наступит, когда случится нечто запланированное. Куплю дом, машину, вырасту в должности, вырастут дети, перееду в другой город и так далее. Будущего не существует. Прошлого уже нет. У нас есть только этот момент. Только здесь и сейчас Все